Цвет этого странного невести, откуда взялся диска, проникал в амбразуры дота, слепил окуляр перископа, в который Громов пытался рассмотреть его. А серую заводь Днестра просвечивал так, словно где-то там, в глубине её, зарождалась и всё выше и выше поднималась к поверхности некое подобие луны, готовой вот-вот вырваться из мутных потоков реки. и взметнуться в ночное поднебесье. Под сенью этого сияния по обоим берегам реки вдруг воцарилась непривычная, необъяснимая какая-то вселенская тишина. Все, что еще несколько минут назад жаждало смерти и в то же время вздрагивало в страхе за свою жизнь, накапливая ненависть для того, чтобы отобрать ее у подобного себе, Теперь вдруг затихла, замерла, застыла, осененная этим странным молочно-голубоватым светом, словно снизошедшей из глубины вселенной небесной благодатью. По ту и эту сторону Данистра на прибрежных холмах и высотах, окопах и дотах люди, затаив дыхание, в изумлении смотрели на небесное небесное, странные сниспослание сие ощущая в душах зарождающееся чувство первопровидцев питающееся не вполне сознанным, но глубоким и искренним чувством покаяния ты явился, Господи, не бери нас к себе, а помири и наставь на путь хрестовый ты и с кем ты беседуешь, кожухарь С Господом? Молишься, что ли? Не молюсь, а объясняю. Он ведь сам уже не ведает, что творит. Ты явился, Господи, но почему только сейчас, чтобы отпевать нас, отпевать и убивать, у нас и без тебя есть кому. И ненавидеть тоже, ненавидеть мы от тебя научились, и карать во имя твое. Так и визжи, научи, надоумь. Прекратить, Кожухарь!» Ни громко и ни зло прервал Андрей молитвенное стенание связиста. Кожухарь стоял у амбразуры на коленях, подставив лицо странному сиянию, но при этом все же прижимал к груди винтовку. И непонятно было, то ли он чисто по-солдатски Хотел предстать с ней при дочи Господни, как с орудием преступления, то ли надеялся, что Господь оставит его на земле. Громов оторвался от окуляра перископа лишь на несколько мгновений, но когда вновь припал к нему, вдруг отчетливо увидел, что сияние слегка померкло, зато прямо перед ним предстало некое подобие иллюминатора. и за которым едва заметно очерчивалась фигура сидящего человека. Словно над рекой вдруг застыл самолет, летчик которого заставил машину остановиться всего за какую-нибудь сотню метров от крутого берега, в который она вроде бы неминуемо должна была врезаться. В мощный перископ Андрей явственно видел фигуру этого пилота, в светлом отливающем лунный синевой костюме. И ещё ему почудилось, что на несколько секунд рядом с пилотом появился другой человек. Появился, нагнулся над ним, словно что-то сообщил или просто всмотрелся в иллюминатор. Господи, что же ты так поздно прислал ангелов своих? Сколько крови людской стекло в эту реку? Сколько жизней людских приняла она. Воистину сказано было, река убиенных. Вот вот. Воистину, прошептал лейтенант, поддаваясь магии его божественных экстазаций. И в то же мгновение элиминатор погас, фигура пилота исчезла, а сам солнечный диск растаял в ночной мгле. Грумов мотнул головой, закрыл и снова открыл глаза, повертел ручками перископа влево, вправо, ничего. Коричневатое ночное поднебесье. Чуть попустил перископ вниз. Словно бы ничего и не было, никакого диска, никакого иллюминатора и уж, конечно, никакого пилота. Сон, бред, мираж. Повертився ещё немного в стволом перископа, Громов устало протёр дрожащей рукой глаза, размазал по лицу капли липкого пота и сел на табурет, поставленный между лежанка и ящиками автоматных патронов. Что же ты замолчал, кожухарь? Чудно, так говорил, как священник на проповеди. Кожухарь не ответил. Вокруг царило молчание. Громов повернул голову и в сумерках палате ко связи, в котором обычно располагался телефонист, увидел, что тот стоит на коленях, уткнувшись головой в откос амбразуры. Летенант поднялся и, прихватив его подбородок, оторвал лицо от стены. "Спит?" не поверил своим глазам. "Не может быть. Когда же он?" Кажухар. Слышь, Кажухар. А? Что? Я, товарищ ветеран, медленно, всё ещё до конца не проснувшись, поднимался с физзист. Когда же ты успел заснуть? Заснуть? Удивлённый, не понимающий, переспросил Кажухар. Давно. Сон какой-то странный такой. Какой? Непересказуемый какой-то. Нехотно молвил Жив есть, давай понять, что делиться своими сновидениями не желает. Подожди, какой сон? Ты ведь только что говорил, молился, что ли? Господи, что ж ты так поздно послал ангелов своих или что-то в этом роде? Я молился, очумело смотрел на него кожухар. Ты? Ты молился? Что-то о крови говорил? которая в реку стекла в реку обьенных не бери нас к себе, господи, а помири нас, ставь на путь христовый. Ты вообще-то человек верующий, откровенно. Для меня главное правда. И мне говорил я такого, товарищ лейтенант. Испуганно поматал головой кожухар. Да я и, и слов-то таких не сказал бы. Ведь церкви у нас в селе не было. сорвали её коммунисты ещё в 32, э, то есть я хотел сказать, не в этом дело. Налёг ему рукой на причёг Громов. Важно, говорил ли ты или не говорил. Да ничего я не говорил, спал. Тогда я ничего не понимаю. Снова опустился лейтенант на стул. Пусть ты, допустим, во сне. Но я-то не спал. Вот, ты поспали бы, пока тихо, а то ведь на рассвете ударят из-за всех стволов. Стой, стой, кожухар, не нуди. Тут дело серьёзное. Ты мне скажи, что ты всё-таки видел? Во сне ли наяву? Что именно? Там да, вроде как солнце восходило, там, над рекой. Солнце не солнце, луна не луна, диск какой-то устрашновато как-то стало. И ты это видел? Что, видел? Диск этот видел? Видел? Пожал тот плечами, усаживаясь на небольшую, уставшую шинелью лежанку. На его видел? Не знаю. Так во сне ли на его? Во сне, кажись. Точно во сне. Хорошо. Ну а то, что ты говорил, эти молитвы, ты хоть что-нибудь помнишь? что-то припоминаю, по-моему, я лишь повторял чьи-то слова, а говорил кто-то другой. Сон словом. Но рекой убиенных назвал Нестор старшина, а ты вдруг повторил, только по-иному приподнёс эти слова. Так ведь она и есть река убиенных. По сути правильно. Почесал заросшей щетиной скулы громов. — А то суть, а то слова. В том шаре, что завис над Днестром, ты людей видел? Хотя бы одного человека. — Значит, вам тоже что-то такое приснилось? — передернул плечами кожухарь. — Причудилось. Поскольку я не спал, так видел? — Нет, никаких человеков я не видел. — Нет. Но шар огненный вроде был, плыл по небу, шар да, плыл. Комендант. Товарищ комендант, вдруг появился в проёме двери механик дота каравании. Там ж золото тва шумит, что мол видение небесное, это не просто так, это небесное знамение. Вы почему с винтовкой в руке, каравании? холодный осёк его громов. Стрелять по знамению собрались. Э почему по знамению? А по кому ж тогда? По врагу на посту я Громов уже знал, что ещё 2 недели назад Каравайный был механиком на самоходной речной барже, приставленной к энергоустановке. Он освоился в доте очень быстро. У механика, привыкшего к машинному отделению, И к трёмам погружение в чарева дота никаких особых эмоций не вызывало. Единственное неудобство, которое его слегка раздражало, на тельняшку иногда приходилось надевать гимнастёрку. Вот и я о том же на посту. Быстро сориентировался Андрей. А кто вам давал право оставлять пост? Вы обязаны оставаться на нём. Даже когда на проверку постов укреп района выйдет сам Иисус Христос, по нестру придёт по водяке и посуху. Вы поняли меня? Немцы разведывательный зонд запустили, а вы красные бойцы-атеисты сразу уши развесили, заменье божье. Спасайся, кто может. Хоть бы вы устыдились, плотский механик как никак. Понял, товарищ комендант, смущённо пробормотал Каравайний. Зонт, значит, зонт? Вы командиру, как скажете, так и запишем. Извините, отбываем на пост. Стойте, остановил его Громов уже за дверью. Теперь пусть пост подождёт. Пройдитесь по отсекам, успокойте солдат. Передайте то, что слышали. Немцы зонт осветительный запустили с фотоаппаратом для съёмок не столько для разведки запустили сколько для устрашения вы поняли меня красноармеец каравайный а что ж не понять понял зонт для устрашения вы думали что запаникуем вы командир как скажете так и запишем И вернувшись на пост, то же самое и повторяйте: каждому, кто по любопытствует, но кдоту никого не подпускать. Только знамения здесь не хватало. Возмутился лейтенант уже про себя, когда Каравай неушёл. А Кожухар вышел из отсека, чтобы перехватывать всех желающих, поделиться с лейтенантом впечатлением от увиденного. Тем временем лейтенант вновь и вновь возрождал в своей зрительной памяти увиденный им диск и постепенно приходил к выводу, что их позиции посетил тот самый солнечный диск, который когда-то зависал еще над войсками Александра Македонского во время его переправы через какую-то азиатскую реку. Громов читал об этом явлении небес, но не придал ему значения. попросту не воспринял всерьёз. Но да мало ли о каких чудесах упоминается в различных мифах. Но теперь он сам был очевидцем. Единственного чего здесь сейчас не хватает, так это знамения. Укладывался Громов лицом к широкой стене, чтобы защититься от тусклого света лампочки, которую решил не выключать. И легче приходить в себя. В случае налёта ведения пойдут позже, когда противник начнёт выплескивать на этот берег десант за десантом. Вот это будут настоящие ведения.